Мы на месте. На стене. Нападение уже отбито. Воины отдыхают. Дядя Кузя, да чьё нападение это? Кочевников сейчас расскажу. Ты на стену пока посмотри. Какая же это стена? Тут прямо дорога по верху проходит. Это огромная крепость. Да, ширина стены от 5 до 8 м. Отдельные её части действительно использовали как дорогу. Я совсем другую стену представлял. А здесь можно хоть на машине проехать, хоть верхом. Земляной вал, башни. Ну-ка, вниз гляну. Ой! Высоко! Как с крыши многоэтажного дома смотришь. А тянется эта крепость и вправо, и влево до горизонта. Наверное, и за день всю не пройти. <свят> за день? Чегостик, если человек будет идти вдоль этой стены целый год, и то вряд ли всю ее пройдет. Длина Великой Китайской стены почти 9 тысяч километров. Это чуть меньше, чем от Москвы до Владивостока. Не может быть! Таких длинных стен не бывает, дядя Кузя. Да, больше не бывает. Она одна такая. Кто же её построил? И зачем? Стену начали строить очень давно, ещё в III веке до нашей эры. В то время правил великий китайский император Цинь-Ши-Хуан-Ди. Он объединил разрозненные царства в единую империю и сделал ее могущественной. Но с севера на Китай все время нападали племена кочевников. Ши-Хуан-Ди приказал соединить уже построенные в других крупных царствах глиняные стены новыми участками, удлинить... и укрепить защитный вал. Потом уже другие императорские династии достраивали стену, возводили башни, используя каменные блоки и кирпич. Это же сколько нужно было народу, чтобы такую громадину отгрохать. Сын Ши Хуанди задействовал в строительстве около миллиона человек. Опять миллионы. Ведь их всех надо было кормить и поить. Ты прав. Труд был очень тяжелый. Тысячи людей погибли на строительстве. Людей хоронили у стены или даже в самой стене. Пятая часть всего населения страны 10 лет возводила защиту, двигаясь по горам и ущельям. Даже отсюда видно, как стена изгибается, То поднимается по склонам, то спускается вниз. Космонавты говорят, что Великая Китайская Стена в хорошую погоду видна даже из космоса. Ого! Ой, что это, дядя Кузя? Там далеко какие-то взрывы. Из пушек полят. По кочевникам? Может быть. А может просто, для устрашения. А может это салют?